Глава двадцатая. Наран Дантар. Я уже успел собраться и даже разложил заказанные продукты, когда появилась Эльза. Всё такая же смелая и хрупкая, как тогда в нашу первую встречу, когда её семью похитили. Восхитительно до сбившегося дыхания и мурашек по всему телу. И при этом решительное и собранное, никаких эмоций на лице. И никакого страха. Даже после того, как видела последствия моего отката. Я всё ещё внутри рычал, что позволил ей увидеть мою слабость. Но противостоять ей вчера и настоять на своём просто не осталось сил. Я никогда и ни перед кем не был открыт так, как перед этой девчонкой. И ни за кого так не боялся, как за неё. До темноты в глазах и дикого желания закрыть с собой и спрятать её от всего мира. Если раньше я сомневался в своих чувствах, то вчера, когда она могла погибнуть, этот последний барьер, сдерживающий меня, рухнул. Я просто никому не готов её отдать. И пусть ещё не моя, я всё равно теперь не сдамся. Она проскользнула на кухню, чем-то там зашумела, но я не торопил. Ждал и пытался унять всю ту бурю чувств, что ворочалась внутри. Не хватало только сорваться и потерять контроль над силой. Хотел бы я прочесть её мысли или хотя бы эмоции. Мои-то для неё открыты. Теперь я даже не вижу смысла их прятать». Эльза вышла с небольшой сумкой. «Бутерброды и морс», — пояснила она, всё ещё не глядя в мои глаза. Я нахмурился, ощущая, что девчонка пытается закрыться от меня. Молча забрал сумку, гадая, как поступить дальше. А потом мы оказались внутри флаера и всё моё самообладание потеряло смысл, рухнуло. Я притянул её к себе на колени, заставила вскинуть голову. Эльза даже не попыталась сопротивляться, лишь замерла, напряжённая и натянутая, как струна. «Я не могу сейчас подобрать слов, чтобы сказать, что я к тебе чувствую, Эльза. Там столько всего. Хочется рычать от ярости и бессилия, потому что вчера ты подверглась опасности». Сначала, когда случился взрыв, а после, оставшись со мной наедине во время первого отката. Я никогда не испытывал такого страха за женщину. Сознался честно. Наран Ян. Молча прижал пальцы к её губам, не давая прервать. Меня неудержимо тянет к тебе, Эльза. Так что сопротивляться этому я не могу. Как вообще можно устоять перед тобой, такой искренней и смелой? А твоя забота обо мне? Я отвык от подобного и так порой теряюсь, что не знаю, как отблагодарить. Она вздохнула, удивлённо посмотрела на меня. зная, что ты не в восторге от моей должности и работы, и что из-за моего дара меня будут считать чудовищем, а это тоже играет свою роль. Чудовищем? Как можно считать тебя, столько раз спасавшего мне жизнь таким? И ты ведь постоянно рискуешь собой на ран, и делаешь это ради других. Чудовище на такое не способно. Я выдохнул, провёл пальцами по её щеке. Дашь мне шанс. И замер, как на краю пропасти, пока ждал её ответа. Да, — просто ответила Эльза. И мир сузился только до её тёмных глаз. Заскользил пальцами по её волосам, вдохнул запах кожи и нашёл её губы, мягкие и желанные. Пытался сдерживаться, сделать этот поцелуй нежным, не спугнуть, как вчера. Ловил каждый её вдох и замирал от ненормального счастья. Такого, какого раньше никогда не испытывал. Совершенно немыслимого. Мы целовались, забыв обо всём на свете, пока флайер не издал характерный звук, сообщая, что мы прилетели в резиденцию. Эльза Грайс Едва я вышла из флайера, как поняла, что очередной порцию сплетен мне точно не избежать. Все, кто находился на стоянке, видели, как я поправляла одежду и приглаживала волосы. Нарана на время отвлекла служба безопасности, уточняя какие-то моменты. А у меня на Лиаре высветился вызов от Роя. С ним, в отличие от той же Люсинды, мы были в нормальных отношениях, и я высветила голограмму. «Эльза, ты как?» — выдохнул он, не здороваясь. «Доброе утро». «В порядке», — ответила коротко, начиная догадываться, что стоило всё же прочитать утренние новости. «Про вас с Нараном такое пишут. Даже боюсь и представить. Какое?» «Что вчера случилось нападением? его квартиру взорвали. И что у вас роман?» «Вот интересно, что тебя больше интересует, взрыв или роман?» Не удержалась я от ехидства. «Значит, правда», — охнул он, «правда». — ответил Наран, появляясь за моей спиной. Рой нервно дёрнулся, попытался сесть на стул, но промахнулся. Я только покачала головой. Его макушка появилась снова на голограмме. «В любом случае, я рад, что с тобой всё в порядке». «Угу, спасибо. Мне пора идти, работа ждёт», — решительно заметила я. «Конечно, береги себя». Я кивнула, и мы одновременно отключились. Наран никак не прокомментировал разговор с бывшим коллегой, за что я ему была очень признательна. И порадовалась, что к кабинету мы добирались вместе, потому что под суровым, практически ледяным взглядом мужчины ариаты удерживались от расспросов. Наран ушел к себе, а я принесла ему сок, открыла почту и отправилась в соседний отдел за подписью для двух документов. «Она что, это подстроила?» — услышала я, едва подошла к двери. «Вряд ли, сама же чуть не погибла». Опять сплетничают. «Ну теперь-то ты мне веришь, Лика, что они любовники. Это ни о чём не говорит. Ха, Наран летел с Эльзой к себе домой. Она, по словам Карина, у него живёт и причём давно. А между прочим, когда он с Евой встречался, даже не намекнул ей на переезд. Да что там. Она у него и ни разу ночевать-то не оставалась, а в квартире была всего-то пару раз, а отношения длились почти семь месяцев». А может, он влюбился? Этот ледяной-то непрошибаемый, вечно скрытый на ран — скорее, тут деловой расчёт. А мне так не кажется, Селеста. Девочки вон, из отдела аналитики сегодня видели, как он помогает ей выйти из флайера и смотрит так. Угу, смотрит. Да, она одежду до этого поправляла. Во флайере они явно не делами занимаются. Это переходило все границы, и я, выдохнув, решительно распахнула дверь и вошла. Девушки подскочили. «Документы на подпись. Срочно!» Нездоровая свелела я и вдруг ощутила такие чёрные, завистливые нотки, что не стала сдерживать силу. Поймала волну, перенастроила и отправила её этой самой Лике. Когда я уходила, девушка с невероятной скоростью принялась разбирать дела, не замечая шарашенного взгляда Селесты. Вот давно было пора это сделать. Пусть лучше работой займётся, чем будет собирать гадости и сплетни. «Сколько можно-то?» Вернулась к Нарану, который каким-то образом, почувствовав моё настроение, приподнял брови, отвлекаясь от работы. Что-то случилось. Вздохнула, покачала головой. Наран поднялся, приподнял мой подбородок. Уставился требовательно и серьёзно. «Мелочи», — отмахнулась я, улыбаясь. «Просто когда на тебя так смотрит мужчина, которому ты неравнодушна, всё остальное сходит на нет». Он некоторое время внимательно на меня смотрел. Всё ещё надеялся, что я что-то расскажу. А после наклонился и ласково поцеловал. На рабочее место после этого я возвращалась на подгибающихся ногах, буквально рухнула в кресло и, не сдерживая глупую улыбку, щёлкнула по файлам, загружая их для работы. День потонул в делах. Я то и дело отвечала на сообщения, передавала нужные сведения в разные отделы и готовила пресс-конференцию и старалась не думать о том, что произошло между мной и Нараном во флайере. Сама от себя не ожидала, что решусь на подобный шаг, нырну в этот омут с головой и почувствую себя неимоверно счастливой, несмотря на все обстоятельства и вопреки всему. Нараны переполняли схожие с моими эмоциями, и хотя он был сосредоточен на работе, решал уйму вопросов, а я нет-нет и ловила на себе его взгляд полный тепла. Силу он вполне неплохо сегодня контролировал и сам. Лишь пару раз по приёмной его кабинету прошёлся лёгкий ветерок. Но в целом справлялся. Под конец дня, когда я отвечала на последние несколько сообщений, он вышел из кабинета, прислонился к дверному проёму и молча наблюдал за мной, не спеша отвлекать и делиться своими мыслями. «Почти закончила», — отозвалась я, листая голограммы и проверяя ушедшую информацию и данные. Маркус звонил, напомнил, что сегодня совместная тренировка с Диаром или Шархатом. Уточнила я. С обоими и Маркус, если получится присоединиться. Похоже, спуском мне сегодня не дадут. Задумчиво протянул Наран. Не замечала, чтобы ты пытался лениться. Хмыкнула я, поднимаясь из-за стола. Наран улыбнулся, но ничего не сказал. К стоянке флайера мы шли спокойно, несмотря на то, что на нас по-прежнему глядели с нескрываемым любопытством. Вот вроде бы больше двух недель уже прошло. Но сплетни не прекращаются. Только обрастают подробностями. Сегодня за обедом, на который я имела несчастье спуститься в кафетерий резиденции, я услышала, что у нас долгое время роман, но лишь сейчас мы решили перестать скрываться, когда у Нарана появилась возможность пристроить меня на должность своего личного ассистента. «Сильно напрягают сплетни», — спросил Наран, едва мы забрались внутрь флайера. «Почти привыкла», — спокойно ответила я, наблюдая, как ловко мужчина настраивает маршрут. Два флайера охраны поднялись первыми, и Наран едва заметно поморщился. Я уже знала, что он не любил летать под чьим-то надзором, но сейчас рисковать не мог. Мы начали подниматься, он повернулся ко мне, словно собирался о чём-то спросить. Но у него сработал лиар. Пока рану утрясал какие-то вопросы, мы долетели до звёздного ветра. На полигоне нас уже ждали Диар, Шархат, Маркус, Алекс, Вероника и Галлахарт. Последний чувствовал себя явно неуютно среди одарённых. Всё же Атариатов так и веяло силой, но стойко держался. «Добрый вечер», — поздоровалась я, немного смущаясь. «Добрый», — кивнул Маркус. «Остальные тоже поприветствовали нас». «Я посмотрел ваши показатели за последние две недели Арнаран. -на начал галахард «Есть над чем поработать и что улучшить. Вы уже неплохо справляетесь с управлением воздушными потоками. Спокойно ставите щиты и освоили мгновенное перемещение». «Над чем работаем теперь?» «Удары воздушные струёй ещё слабоваты. Делайте на них упор. И также вам нужно научиться устранять последствия вашей силы. Нар-Диар и Нар-Шархат вам с этим сегодня помогут. Там действует принцип остаточной энергии, которую вы собираете после использования способности. Но эта грань дара бывает не у всех. В любом случае попробовать можно. Мужчины кивнули, даже не думая отказываться. После вам предстоит потренироваться с Нарой Вероникой, Наром Маркусом и Нарой Александрой. У них способности другого характера, как вы уже знаете. Полагаю, вы должны хотя бы понимать, когда вас атакуют ментально и уметь защищаться». «На нём мои щиты», — хмыкнул Маркус. «Они непробиваемые». «Но, насколько я знаю, Нара, Эльза спокойно их обходит», — заметил Галлахарт. «Я даже их не чувствую», — созналась честно. «Видимо, природа дара одна». Других вариантов у меня не имелось, и Маркус, подумав, кивнул. «Сегодня поработаете не только парами, но и группами, а под конец совместная тренировка. Я разработал новую реальность». Как-то предвкушающе улыбнулся галахард Ему, похоже, не терпелось её опробовать на нас. Мы разошлись по разным сторонам полигона. Мужчины в одну сторону, мы с Вероникой и Александрой в другую. Я чувствовала себя немного неловко в их компании, но едва началась разминка, эти ощущения сгладились. Когда я сделала передышку, Вероника ушла кому-то позвонить, а Алекс присела рядом. «На мой взгляд, Наран весьма достойный мужчина», — тихо сказала девушка. Я с трудом оторвала взгляд от моего Ариата. Так заметно, что я к нему неравнодушна. «Он к вам тоже», — улыбаясь, заметила Алекс. Я вспыхнула, покосилась на Нарана, успешно уворачивающегося от летящих ледяных глыб и огненных сгустков и ничего не ответила. «Одарённым очень непросто встретить пару, Эльза. По большей части нас боятся. И этот страх здорово мешает строить отношения». «У вас так было?» Алекс перевела взгляд на своего мужа. «Когда мы только встретились, у меня едва проснулись способности. Я их скрывала, не знала, что с ними делать. И ещё не осознавала, что дальше будет лишь труднее. Диаржа. Он уже привык к подобному отношению ариатов. С одной стороны, уважают, потому что раз за разом спасает других и помогает им, а с другой стороны, обходят стороной, боятся. Ещё бы, мужчина, который способен в любой момент превратить тебя в кусок льда. Не удержалась я. Алекс улыбнулась и посмотрела на мужа с невероятной любовью. Её эмоции были такими чистыми и светлыми. Диар не верил, что кто-то способен принять его таким, какой есть. И я скажу вам больше, Эльза. Через подобное проходил и Шархат, и Маркус. Сейчас через страх я чудовище будет пробираться на ран. «Уже», — вздохнула я, вспоминая его слова. Алекс не удивилась моему ответу, а я вновь посмотрела на Нарана и забыла, как вообще дышать. Настолько он был великолепен. Сильный, даже не помышлявший сдаваться, раз за разом уворачивающийся от чужих ударов. И ведь он был таким и тогда, когда мы впервые встретились. Защищал и поддерживал, оставаясь под маской неизвестного. Шёл по грани, рискуя слишком многим. И ничего, абсолютно ничего не потребовало взамен. «Не знаю, как можно видеть в них чудовищ?» — не выдержала я. «Я вижу в наране смелого, благородного и ответственного мужчину, Только такой и станет идти по краю бездны, защищая других. Меня и мою семью, к примеру. Для меня он не чудовище и не злодей. Для меня Наран — герой, мой герой. Только как ему это объяснить? Просто быть рядом, Эльза, согревать с заботой и теплом. Особенно это нашим мужчинам необходимо, когда приходит откат. Они тяжело от него отходят. И дело не только в физической слабости. Я вспомнила, как затаскивала на прошлой ночью в квартиру, кивнула. Им психологически тяжело, понимаете? Нужен кто-то рядом, способный не бояться. Хотя не один из них. Алекс показала на мужчин, которые целиком и полностью ушли в тренировку. Ни за что на свете в этом не признается. О да, мне вспомнилось возмущение Нарана, когда я проявляла заботу о нём. Но теперь я хотя бы точно знаю, что действовало правильно. Какое-то время мы молчали. Вернулась Вероника с бутылками воды, протянула нам. «Пойду наберу касс, если вы не против», — сказала девушка, снова отходя от нас. Видимо, почувствовала, что Алекс хочет сказать мне что-то ещё, и не стала мешать. Девушка немного помедлила, снова сомневаясь. «Вы уж извините, что я вмешиваюсь, но моя интуиция не даёт покоя», — вздохнула Алекс и немного виновата пожала плечами. «Я вас слушаю. Есть что-то ещё, о чём я не знаю?» «У Нарана сейчас переломный момент в жизни. Я вижу, как он неравнодушен к вам», — мягко заметила Алекс. «Ещё немного, и он перешагнёт грани, за которой нет возврата». «Вы о чём?» Если чувства сильные, одаренные очень привязываются к своим половинкам. Так привязываются, что разрыв отношений означает выгорание и смерть. Я вытаращилась на неё. Думаю, вы должны это знать. Спасибо. Тихо ответила я и снова посмотрела на Нарана. Он уничтожал последние огненные шары и ледяные глыбы. Выдохнул, оглядываясь и проверяя, совсем ли справился. И перевёл взгляд на меня. Глубокий чисто мужской взгляд, даже не скрывавший желания. Меня словно током ударило. Стало тяжело дышать, и я подскочила, не зная, что делать. Ко мне переместились Диар и Шархат, оглядели с ног до головы, закрывая собой одно рано. «Галлахард сказал, вы вполне сносно научились обращаться с бластером», — начал Диар. «Да», — ответила я. «Как насчёт совместной тренировки с нами? Запустим огненные и ледяные шары, вы попробуете убрать их с помощью выстрелов», — предложил Диар, не сводя с меня ясных синих глаз. Я веряще посмотрела на него. «Учти, Эльза, щадить не будем», — неожиданно спокойно перешёл на ты Шархат. «Давайте», — выпалила я. «Не прибьют же они меня в самом деле». «Алекс, присоединишься?» «Разумеется. Не оставлять же вам двоим на растерзание Эльзу», — хмыкнула девушка. В «Следующий час показался мне полной нескончаемой бездной. Просто Ариаты устроили нам с Алекс такую тренировку и так загоняли своими шариками, что к концу часа мы обе походили на мокрых, взъерошенных мышей. «Отлично», — выдал Шархат, ухмыляясь. «И как тебя Кас терпит?» — не выдержала Алекс, которой под конец досталось немыслимое количество огненных сгустков. Ей пришлось уворачиваться, проявляя удивительные чудеса ловкости. «Вы и правда неплохо справились», — добавил Диар, смотря на жену. Его глаза сверкнули таким огнём, что я поспешила закрыться от чужих эмоций. Мне и тех, что исходит от Нарана, хватит с лихвой. Да и не желала я лезть в чужую личную жизнь. «Ты, наконец-таки, смогла спокойно использовать свою силу», вдруг заметил Наран, подходя ко мне. «Эм...» «Она даже этого не заметила», — хохотнул Шархат. «Огрела сначала меня, потом Диара с густками плазмы и не обратила на это внимания». Я охнула, вспомнила, как у меня закончился заряд бластера, и пока добиралась до запасного, действительно отклонила атаку именно так. Ещё попыталась приключить нас на другие, более доброжелательные эмоции, сдал меня Диар. Мужчины не сердились, наоборот, веселились на мой счёт. А нечего пугать так беззащитную меня, не выдержала я. Но насчёт беззащитной ты явно погорячила, эльза Вдруг рассмеялся Диар, тоже легко перейдя со мной на «ты». «Да, да, мой муж может смеяться», — хмыкнула Алекс, заметив моё недоумение. Тут её глаза неожиданно округлились. «Шарх...» «Что?» — встрепенулся он, мгновенно становясь серьёзным. «Касс нужно в целительский центр». Едва она это произнесла, как у Шархата сработал Лиар. «Сейчас буду, Касс». Выпалил он и сорвался на мгновенное перемещение, исчезая с полигона. Диар посмотрел ему вслед и тихо заметил. «Да». «Ты был не менее сумасшедшим, когда у меня начались схватки», — фыркнула Алекс. «Да разве?» — удивился он. «Снёс дверь моего кабинета, заморозил центральную лестницу звездного ветром и превратил все флайеры на стоянки, кроме своего, в ледяные глыбы», — сдал друга Маркус. «Им, может, нужна какая-то помощь?» — спросил Наран. «Мы с Диаром поедем в целительский центр», сказала Алекс, явно что-то почувствовав. Маркус вопросительно уставился на неё. «Кто-то должен успокаивать Шархата», пояснила она. «А ты?» — начал Диар. «А я следить, чтобы вы оба не переусердствовали, а то разгромите ещё и целительский центр», хмыкнул Алекс. Диар закатил глаза. «Поезжайте», — кивнул Маркус. Если мы с Никой будем нужны, набирайте смело. Мы сегодня останемся ночевать в звёздном ветре. Рик должен связаться, когда передаст груз. Раса Нуркатов непредсказуема. Хочу его подстраховать». Диар и Алекс распрощались и тоже покинули полигон. Маркус набрал Галлахард и попросил перенести совместную тренировку на более поздний срок. Признаться, я этому была рада, потому что почти не держалась на ногах. Едва оказалась во флаере. Лишь на пару минут закрыла глаза, решив передохнуть. И незаметно для себя уснула.